Глава восьмая. Ночь постепенно опускалась на уставший город. Люди добрались домой, многие ужинали и просто отдыхали, готовясь к новому рабочему дню. Большинство стремилось к семейному уюту, не желая лишний раз выходить на улицу. Если популярность ночных клубов и иных схожих мест в эту пору было легко понять, то заинтересованность некоторых прохожих в чайном магазине выглядела странно. Двое прохожих, что неспешно прогуливались у чайного домика, как-то слишком сноровисто скрылись в переулочке за магазином. Во тьме прилегающих высоток они оставались незаметны для людей. Но была еще преграда в виде бетонного забора перед магазином. И вот тут эти прохожие повели себя действительно странно. Это были двое парней. Кажется, достаточно молодых. Один из них присел и подсадил второго, который сноровисто перескочил преграду. Запрыгнул на территорию магазина. Бетонный забор хоть и был высок, но не настолько, чтобы с ним не справились два хорошо развитых молодых человека. Едва первый из них перемахнул на другую сторону, как второй уже приготовился хватать его руку. Подсадить было некому, так что это был единственный вариант. Но друг или напарник не спешил помогать. «Эй-эй!» – нужно было говорить максимально тихо, шептать, но чтобы парень по ту сторону забора услышал. «Обо мне не забыл?» Ответа не последовало, но через пару секунд стала сложна возня и появилась протянутая рука. «Наконец-то!» – радостно произнес парень и подпрыгнул, хватаясь за нее. Еще в тот момент он удивился, насколько у его напарника стала железная хватка. Прям будто в клещ попал, но размышлять времени не было. Нужно было подниматься вверх, что он и сделал. А добравшись до последней секции забора, перевалился на ту сторону. Надеюсь, сильно не нашумели. «Да нет, вы были очень аккуратны», — прозвучал рядом незнакомый голос. «Большие молодцы». Паника и страх еще не успели коснуться сознания незнакомца. Как удар в основание шеи, а следом в грудь, лишил его возможности дышать. А следом еще один, но по колено Равновесие быстро покинуло парня, и он повалился на землю. Но встретила его не она, а что-то мягкое, мягкое. Вопросы исчезновения его напарника были сняты. Это он лежал на земле без сознания. Ну что ж, хотя бы таким образом помог своему другу, прикрыв от синяков. Все эти мысли промелькнули в голове за считанные секунды. Парень даже не заметил, как к нему вернулась возможность дышать. И лучше бы не замечал, ведь теперь под надзором сознания каждый вдох отдавал огненной болью в груди. «Гостью чайного домика не пристало сидеть на земле с таким кислым лицом», — прозвучал голос над его головой. «Так что если гость в подробностях расскажет о цели визита, то будет свободен и сможет весело идти на все четыре стороны». А если гость изволит упрямиться, то гарантирую, что так бодро и весело он не сможет дышать уже никогда. По крайней мере, без специального оборудования. Ну так как? Поговорим серьезно? Или сначала испытаешь мое терпение невероятными историями о случайных случайностях и ошибочных ошибках? Вот же дело. А незнакомец на диалог пошел относительно легко. Он даже мяться не стал, а сразу выпалил. «Ой-ой, брат, братан, братишка, постой! Ты ведь хозяин этого магазинчика, да?» «Да, но вы с другом не слишком похожи на моих постоянных клиентов. Ты ведь не поверишь, но нам так захотелось чая, что мы потеряли контроль над собой». Ясоу даже отвечать не стал, молча ожидая продолжения. «Ну да, мы больше похожи на клоунов», — рассмеялся парень, насколько ему могла позволить болевшая грудь. «И зачем я только его послушал?» «Но об этом мы узнаем только часа через два». «Дальше больше. Ведь когда он придет в тебя, то толком разговаривать еще с полчасика не сможет. Так что придется тебе. Я жду подробностей. Стимуляция разговорчивости нужна». В этот раз незваный гость уже не был столь скоро. Он посмотрел на стоявшего перед ним на належавшего без сознания друга. Слегка поерзал на месте, но даже такие незначительные движения отразились острой болью в груди. Перед ним был невысокий паренек, но внутренний голос, бессознательное тело под ним подсказывали, что математика не на их с другом стороне. Еще пара секунд тишины, и он все же сдался. «Ладно, слушай, этот идиот взял интересный заказ в Даркнете». Точнее, он знает человека, который работает на человека, который взял хороший заказ. Тот дурак случайно проболтался, что его босс сегодня ночью полезет с ребятами в этот магазин. Ему нужна какая-то девчонка и ее вещи. Точнее, ноут. «И вы, ребята, захотели сделать работу быстрее?» Тон Иису изменился. Любой его знакомый прекрасно знал, что то спокойствие далеко не спокойствие. «Не, мне не настолько отбиты, чтобы людей воровать. Раз этот ноутбук такой ценный, то нам бы хватило и его. А потом те ребята затоптали бы все следы. Если что, подозрение упало бы на них. Ну а ноут мы хотели тоже в Даркнете продать. Это безопасно, без прямого контакта, и ничем не рискуешь. Идиоты идиотами. Но план выглядел действительно интересным, если бы им хватило умений его осуществить». Правда, надеяться, что получится доить парней, что способны вломиться в магазин и украсть человека, самонадеянно. Даже с учетом того, что их не смогут найти. Как бы то ни было, на адрес чайного домика получил ненужное внимание, даже несмотря на все предосторожности Мика. Но не бросать же теперь подругу. А тут еще и эти. План у вас интересный. Вот только что мешает тем ребятам точно так же взломать вас и выяснить адресок. Товар ведь специфически, время будет поторговаться, а то и вовсе найти вас. Не будет времени? Вот как? Это уже интересно. Те парни не единственные, кто взял заказ. Так что если не они, то кто-то стопроцентно выкупит. Слушай, давай договоримся. Я расскажу примерно, во сколько к тебе в магазин планировали наведаться ребята, в каком количестве, а ты нас отпустишь. Сам понимаешь, с этим идиотом, без сознания и слитой инфой... Я буду сидеть тише воды, так что за нас можешь забыть». Теперь пришло время Ясу размышлять над вариантами. Хотя был ли выбор? «Я тебя слушаю». «Тома! Тоши!» Девочки услышали голос брата, зовущего их с первого этажа, и поспешили спуститься. «Мика!» Вот то, что брат позвал еще и Мика, было странным. Но девочки прекрасно помнили уроки Ясу. Если ты не видишь в этом смысла, то это не значит, что его там нет. Поэтому они все втроем спустились на первый этаж и застали парня, возившимся с выставленными на витрины чаями. Вот только в отличие от его обычной работы, продукцию Ису не ставил на полки, а убирал с них. «Помогите мне, нужно убрать, что полегче, на второй этаж. Я пока полками займусь». Благодаря тому, что парень позвал сестер и Мика на помощь, все было сделано очень быстро. Чайный домик опустел. Но словно бы и этого было мало. Сам Есо занялся перестановкой крупногабаритной мебели. Массивные полки и несколько столов были им перевернуты ближе ко входу в магазин. Их новое расположение выглядело странно. Оно мешало нормально двигаться. Постоянно приходилось на что-то натыкаться. И мало того, что массивные стеллажи стояли так, что пройти между ними мог максимум один человек. Не лучшая перепланировка для комфорта покупателей. «Девочки, соберите вещи!» – обратился к сестрам Есо, когда закончил таскать мебель. «Денёк-другой нужно будет переночевать у Кин!» Томас с Тоши любили проводить время у сестренки, да и сама Миядзаки была рада их видеть. Кажется, далеки они были заменой ее брата, что сейчас учился за границей. «Передайте ей эту записку». В руку Тома лег небольшой конвертик. «Так, может, СМС-ку отправим?» Тоша есть Тоша. «Нет, нужно, чтобы она прочитала эту записку, когда вы к ней приедете, не раньше». «Договорились?» «Да, братик». В ответили обе сестры и побежали собирать вещи. Тем временем Ясо подошел уже к Мика. Она стояла в стороне и не спешила подниматься, догадываясь, что и с ней захочет о чем-то поговорить парень. Все же Мика невероятно умная девочка. «Ждем гостей», — прекрасно все поняла она. «Ждем», — не стал ничего выдумывать есо и ответил прямо. «Но я с тобой хочу поговорить не из-за гостей. Проблема не в их наличии, а в их количестве». Порой так бывает, что умные люди страдают от своего же ума и прозорливости. Иногда их выводы оказываются слишком поспешны и абсолютно неверны, при абсолютно корректных логических цепочках. Просто эта жизнь не всегда самый логичный вариант верный. Тень печали отразилась на лице девушки. Проблемы? Не нужно долго думать, чтобы понять, к чему клонит Ису. Проблемы у него из-за нее. «Все нормально, Ису. Мне лучше уйти». Ты и так помог больше, чем требовал. Не говори глупости, Мика. Ты меня неправильно поняла. Если тобой заинтересовались и так плотно, то нет смысла ни в помощи Миядзаки, ни в полиции. Они защитят нас раз или два, но когда-то точно не успеют. Раз сложилась подобная ситуация, то нам нужно сместить фокус внимания врага. У меня есть вариант, но его нужно обговорить. В общем, насчет твоего ноута. Тут два любителя чая недавно дали мне интересную идею. Ночь. Она ведь разная бывает. Даже в городе, залитом неоновыми огнями, найдется время, когда уставшие огни погаснут, отдавая первенство тьме. Темнейшее время перед рассветом — волчий час. Фонари всегда спасают от тьмы. Их мягкий свет дарит покой и помогает пережить это время. Улица перед домиком была хорошо освещена, как и дорога. Но эта ночь стала исключением. В какой-то момент уличное освещение стало ослабевать, становиться серым. Его лучи уже не освещали дорогу, а потом оно и вовсе отключилось. Без видимых причин, проблесков или бриков, Будто затихающий огонь исчерпало всю энергию. Рыг двигателей. Он звучал приглушенно. Был почти незаметен в этой тьме, но он был не одинок. Как минимум, два автомобиля сейчас перемещалось по дороге с выключенными фарами. Их не было видно, но совсем рядом с магазинчиком оба автомобиля затихли, заглушив мотора. Замелькали тени. От удара чего-то тяжелого резко открылась дверь магазина. Как оказалось, она не была закрыта на замок, но такие мелочи мало кто замечает в темноте. Во тьме, что поглотило не только улицу, но и сам чайный домик. Неизвестные люди стали заходить в магазин. Легкого освещения от соседних высоток хватало, чтобы различить мелькавшие силуэты 1, 2, 10. Они спокойно входили, ни сигнализации магазина, ни суеты внутри. Двигались не спеша. Из освещения лишь нагрудные фонарики. Это не было бы проблемой, если бы не мебель внутри магазина, что максимально ограничивала обзор и не давало быстро войти в помещение. Но группа продвигалась. Когда же последний из них оказался на пороге, с крыши ему за спину опустилась тень. Рука прикрыла рот, а вторым стремительно ударила в шею. Пальцы, словно кинжалы, вонзились в плечи, и руки жертвы повисли плетьми. Еще один удар високий человек теряет сознание. Он падает во тьму, и только сейчас стоявший впереди напарник замечает возню за своей спиной. Поворачивается, и тут же его гортань пробивает скрещенные пальцы — Тот замирает в дезориентации. Хватается за окровавленное горло в попытке сделать вдох. Но его толкает вперед сильный удар. Удар от напарника, стоящего за спиной. У нападавших не было летального оружия. Цель должна остаться жива. Но биты и шокеры имелись у всех. Для захвата одной девушки более чем достаточно. Как оказалось, это умозаключение спорно. Хрипя разорванным горлом, неизвестный кувыркается по полу в попытке встать. Прямо под ноги ИСО, ведь это... Он встретил нападавших во тьме людей, а следом в него летит направленная в голову дубина. В магазине начинается возня, но остальные нападавшие не могут ничего сделать за такое время, слишком тесно, да и не успеют они ничего. Летевший в голову парня дубину останавливает встречный удар кулака. Оружие падает на землю, и из кисти нападавшего торчит осколок его собственной кости. Крик боли раздается в ночной тишине, но его прерывает резкий рывок. Ису хватает незваного гостя за шиворот и делает рывок себе во тьму. Остальные нападавшие попытались помочь, но они не успели выйти, перед их носом резко закрылась дверь. Щелучок. Вот теперь она закрыта на замок. Несколько гулких ударов дают понять, что двери и замок куда надежнее, чем ребята рассчитывали. Они все еще в численном преимуществе, но внутри магазина не развернутся из-за наставленной на входе мебели. В такой суете тихий шелест окна никто не замечает. Массивный стеллаж с полками неожиданно наклоняется и падает на столпевшихся людей. Слишком тесно, чтобы быстро отойти. Двое не успели. Стеллаж сбил их с ног и придавил их сверху. И словно этого было мало. Потревоженные падением стеллажи рядом заваливаются следом, окончательно похоронив под собой не успевших выбраться людей. Тех двоих и еще одного, что полез помогать им, но не успел. Судя по стонам боли, быстро из этих завалов им не выбраться. Тем временем Есоу пробежал перед самым носом замешкавшихся людей и вбежал на второй этаж. Они побежали следом, немного притормозили у входа на этаж, но нападение не последовало, словно и не бежал никто мгновением ранее. Наверху царила полная тишина. Четверо нападавших сгруппировались плотнее. Они шли не спеша, выставив вперед шокеры. Стуки из тупиковой комнаты выдал расположение ИСО. Все четверо тут же побежали на звук, резко ударили по двери на случай, если за ней кто-то прятался. Но там никого не было. Комната была пуста. Лишь ветер колыхал шторы у открытого окна. Через окно ушел. Один из мужчин аккуратно подошел ближе и выглянул на улицу. Там было тихо, на крыше никого не было. Загнал нас сюда и внимание отвлек, а сам с девка убежал. Вот гадство. Подожди. Его коллега остановился у стола, на котором стоял ноутбук, порылся у себя в кармане и достал смятую бумажку. Вчитался, поднял ноут и поискал что-то на дне. А потом удовлетворенно кивнул: Да, это он, ее ноут! Звуки полицейских сирен прервали их беседу. Они были далеко, но стремительно приближались. «Без девчонки заказ не полный. Надо проверить район». «Да плевать, берём что есть». Стоявший у окна мужчина подошел к Ноуту и положил его в рюкзак за спиной. «Нужно еще остальных успеть вытащить. Пойдем вниз». Едва он договорил, как дверца шкафа рядом открылась, и оттуда выскочил ЕСО. Парень напал на ближайшего гостя, повалив того на пол. Он тут же поднялся, не забыв садануть пяткой по горлу лежавшего на полу мужчины. Но даже после этой победы численное преимущество было не на стороне парня. В окно ударил свет от проблесковых маячков полиции. Они въезжали на их улицу. «Да блядь, времени нет!» стоявшего у окна нападавший... Тот самый, что забрал ноутбук, развернулся и запрыгнул на подоконник, а потом махнул из окна, приземляясь на землю. Падение было не из мягких, ведь пришлось беречь лежавший в рюкзаке ноут, но он все же смог подняться и, прихрамывая, побежать к припаркованному неподалеку автомобилю. Все это происходило на фоне, ведь возня в комнате и не думала прекращаться. Все это время Иисус избегал их атак, мастерски уворачиваясь. Вооруженные шокерами люди решили, что смогут оглушить парня. Они напали на него вместе. Но Иисус снова отскочил к двери и выбежал в коридор. Двое мужчин побежали следом. Спустились вниз на первый этаж. К этому времени парень уже подбежал к двери и возился замком. Открыл ее, когда нападавшие были совсем близко. Он выскочил на улицу, а они следом за ним, и все трое замерли под светом проблесковых маячков полиции. Три экипажа стояло у входа в магазин, направив на них оружие.